Глава двадцать третья. Капитан поворачивается ко мне. Даже так, так, Демин, говорит капитан с о б и с т у будь добр, отойди чуток, хорошо? Я тут с товарищем поговорю. Лейтенант, сделав обиженное лицо, отходит в сторону. Вот что, Котов, говорит Ребинин, мне тут и кивоки разводить некогда, понимаешь? Понимаю. Ты действительно оттуда?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 Хорошо, врубается он с полуслова. Только не очень-то ты на него похож будешь. До сих пор сходила. Добро. Ты сам-то откуда? Управление В. Более подробно извини, не могу. Ребинин о задаченно поднимает бровь. Слышал я о вас. Всякое говорили. Что-то там у вас и вовсе такое происходит. Он крутит рукою у виска. Это точно. Хватает всяких умников. Ну ты-то, как я посмотрю, не из их числа, так ведь? Так. И что теперь делать будем, Котов? Я ж не шучу, когда про задание говорю. Это дело на контроле у самого. Показывает он пальцем вверх. Давай конкретнее, капитан. Что надо сотворить? Короче, парашютист этот, да и десантники с ним заодно подстава немецкая. И что им тут надо-то? Недофига почета-то для остатка ф о р т полка. Да и с ней пираете. Хрена им тут делать. На фронте их место, не здесь. Что они тут роют? Поверь мне, Котов, есть тут что рыть. Если фрицы бункера целыми возьмут, так он тут что? Не один такой. Нет, не один. Тут их целая система. Есть командные, есть оружейные склады, продовольственные. Есть. Он запинается. Связные. Капитан кивает. Ты знал?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 И вся эта система работает, ты понимаешь? Даже сейчас, даже здесь и много где еще. Так делать-то что? Если немцы проникли в центральный бункер, вариант только один: взорвать. Капитан, ты водки не перепил? Представляешь, сколько для этой цели взрывчатки потребуется? Да мы всей толпой ее таскать будем пару месяцев. Там уже установлены заряды. Так их нашли? Сам же я и выковыривал их из стен. Стену для этого на метр в глубину долбил. Я чего умом тронулся. Тогда на месте все. Вы вскрыли отвлекающую сеть минирования? Нет, она, конечно, тоже работает. Только вот взрывчатки в ней меньше и существенно. Так в чем же тогда дело? На что там нажать нужно и где? р е б е н и н вздыхает. Вот в этом-то и утык. Включить с и с т е м у подрыва можно только изнутри связного бункера, а попасть в него можно только из основного.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 Есть еще входы, кроме этого и основного, через монастырь со стен, но это, скорее всего, уже нашли. Да и в связном тоннеле наверняка немцы пост выставят. Через водозабор. Вот тут варианты есть. Он в качестве входа никогда и не рассматривался, так что может сработать. Добро, капитан. Работаем этот вариант. Идти можешь? Могу. Даже стрелять могу одной рукой. Только автомат мне перезарядите. У лейтенанта патроны возьмем.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 Первоначальный шок от ранения и схватки у него уже прошел, и он осторожно з ы р к а е т по сторонам, варианты драпа присматривает. Думаю, что тут его ждет безусловный облом. Напротив на корточках сидит п л и е в и изучает трофейный х а б а р Фриц в здоровом т о состоянии супротив него шансов не имел бы, а уж теперь. Присаживаясь напротив немца и ставлю свою винтовку так, чтобы он имел возможность хорошо ее рассмотреть.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 Хотите пить? Спрашиваю у него, доставая флягу с водкой. Хочу. Держите. п Ленны й делает пару крупных глотков, и его сразу же прошибает пот. На лбу появляются мелкие капельки, а он в зволнован и боится. Учту. Спасибо, гер полковник. Он удивленно вскидывает брови. Не ожидал. Вот и здорово. Сейчас мы тебе еще довесим. А вы в каком звании? Оберлейтенант. в и л ь л и Розмайер, героберст. Вот что, что отчина почитания у немцев в крови. Не б о с ь перед лейтенантом так бы не тянулся. Он даже встать пытается. Сидите, оберлейтенант. Для вас война уже окончена. Он удивленно смотрит на меня. С таким ранением, как у вас, служба в армии вам более не грозит. Это если вовремя попадете на стол к о п ы т н о м у хирургу. Тогда максимум, что вас ожидает, полгода в госпитале и списание в запас.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 Снова поворачиваюсь к снайперу. И что мне теперь с вами делать, о б е р л е й т е н а н т Группы вроде нашей пленных не берут. Да и куда теперь вас девать? Хотя с военной точки зрения опасности от вас ожидать уже не приходится. Но тащить с собой пленного через линию фронта я еще не выжил и з у м а до такой степени. Жилаки на с к у л а х Розмайера закаменели. Ага, неохота на тот свет. Оставить вас здесь? ч у т о к размяк, фриц.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 Что должно произойти за это время? Вас просто отправили в лес на три дня? Зачем? Очевидно, Герр о б е р с т для того, чтобы перехватить вот этих двух человек в лесу. Удивленно поднимаю бровь. Или ваша засада не единственная? Так точно, Герр Оберст. Есть и другие, но я не знаю их расположения. Нас инструктировали индивидуально. Кто? Гауптманхорст, наш начальник. Начальник чего? Ройзман сказал, начальника, не командир. В устах немца такие оговорки невозможны. Если он сказал именно так, то неведомый Гаутман занимает должность кого? То, что это не простой р о д н ы й очевидно. Берлинской школы снайперов Вермахта. А, так это винтовка его заместителя. д а Героберст. А вы в этой школе кем трудились? Инструктором уже год. Интересно, девки пляшут. Про эту школу я когда-то читал. т е еще волки были. Мастера с какого б о к у не посмотреть. И вот этих спецов кидают в лес глухой ловить двоих связных нехило е тут одна коставки не в а р е т капитан тут все серьезно и сколько же вас тут всю школу прислали десять человек было и пятерых из них я уже приговорил считая этого можно сказать вызвил фрицев до п е ч е н о к ладно о б е р лейтенант попробую не хочу брать грех на душу